Под конец осмотра я перестал удивляться чрезмерно прогрессивным для этого времени видом оружия. Полуавтоматический дробовик Браунинга «Авто-10», наследник старого «Авто-5», выглядит очень похожим на дробовик «Беннелли М4». Имеет не четырехзарядный трубчатый магазин, а семизарядный. Работает оружие не за счет безумного хода ствола при отдаче — мне довелось в свое время пострелять из настоящего «Авто-5» — отдача просто дичайшая — а по-умному за счет отвода газов. Слушая разъяснение представителя спрингфилд Armory, выпускающей эти дробовики, я впервые за время присутствия в этом мире столкнулся с мыслью, а один ли я такой попаданец? Слишком много деталей этого мира выглядят так, словно их откорректировали, направив к уже известной цели. Можно взглянуть на этот вопрос хоть на примере того же «Авто-10». В нем использованы некоторые идеи, примененные в Беннеле, только в начале 90-х годов. Базука здесь сразу приобрела оптический прицел, не дожидаясь модификации М9. А чего стоит один только ручной пулемет Джонсона с двойным приемником для лент и магазинов? Похоже, я не первый пришелец. Дела. Один важный вопрос, кажется, нашел свой логичный ответ. Чердак мне заклинил от этой мысли и, наплевав на конспирацию, просто взял и спросил. Господа конструкторы и производители оружия, присутствующие недоуменно переводят на меня взгляды, а кто вам подает идеи безупречно выверенных видов оружия? Да, похоже, попадание было не то, что в точку, а просто-таки снайперское попадание предупредительным выстрелом из пистолета по пролетающему на высоте 5 километров Боингу. Полковник Дерби так звучно сглотнул слюну, что Джонсон вздрогнул. Капитан Гринвей и пресловутый командир третьей роты Нервно переглянулись. Подполковник Карпов жутко улыбнулся и оттянул ворот кителя. «Ну вы, блин, даете. Нехило напряглись, аж нервы заискрили. чему такой эпический провал, когда все неплохо шло до этого момента? Здорово отыгрывали свои роли, а тут одной единственной сценой весь спектакль загубили на корню. Ой, как же вы, ребята, себя сейчас все разом спалили. Теперь я совершенно идеально, стопроцентно точно знаю, что они знают... тфу тавтология. О моем иновременном происхождении, и что здесь в этом мире есть еще минимум один попаданец. Ой, а чего так потеть, товарищ подполковник? И главное, молчат все, словно воды в рот набрали. Черт, что я натворил-то? Я ведь почему спрашиваю? Надо разрешать обстановку. Все же я зря так резко порчу отношение к себе. Все вооружение просто идеально для рейнджеров. Все образцы, исходя из полученных данных, проработаны и лишены детских болезней. Дерби через силу ухмыльнулся, делая вид, что ему теперь понятны мои слова, а сам трясущейся рукой в карман полез. Гримвей облегченно вздохнул. Только командир третьей роты, утерев солбопот, сбежал. Хм, вроде их такой поворот событий устраивает. Ну, будем продолжать нашу игру, я не спрашиваю, вы не отвечаете. Вот я и сказал в шутку, кто вам идеи подает. Шутка это, джентльмены. Эх, офицеры, не знали бы вы, что я пришелец, не было бы у вас ко мне такого странного отношения, и заткнули бы вы мне тогда рот за такие шутки. Далеко бы и надолго заткнули. В Техас песок грузить, к примеру. Но вы промолчите и натянуто улыбнетесь. У вас ведь непонятные планы на меня. Фальш, все фальш. Как же это отвратительно. После встряски дальнейший осмотр вооружений прошел скомканно. Примерно через час все офицеры батальона в сопровождении конструкторов и производителей вышли на стрельбище, наступил апофеоз дня. То, что шло прежде, лишь прелюдия для грядущего действия. Оружие подвергнут главному испытанию, стрельбе, потом каждый офицер даст свою оценку по нескольким критериям. Я до выхода со склада выпросил у еще напряженного гримвея пару листов бумаги и карандашек для записи оценок того или иного показателя оружия. Также запишу свое мнение до, в ходе и после применения оружия. Еще через полтора часа, ощутив себя удовлетворенным, я закончил записи на листочках и отправился к полковнику. Спросите, и какое же мнение у меня сложилось о том или ином стволе? Отвечу по порядку, а проще прочту прямо со своего списка. Так, пистолеты. ПТТ и дракон оказались очень приятными, удобными в обращении пистолетами. ТТшник, хотя довольно сильно толкает в руку отдачей, наверное можно сравнить ее с отдачей кольта, но дабл тепом положить две пули точно в цель легко. И вообще больше двух раз в одну цель из этого пистолета стрелять не зачем, То есть этого просто не понадобится. Из дракона толком пострелять не удалось. Стрелять гранатами и ракетами на нашем стрельбище запрещено. Но вот специальными патронами стрелами и дробовыми зарядами я отбил себе кисти. Удивила точность попаданий стрелами. На 30 метрах попасть туда, куда целишься, проще простого. На полусотни метров влепить в ростовую фигуру тяжелую стрелу можно без проблем. Дробовой заряд — песня. Без приклада стрелять можно но вот руку с пистолетом выносит вверх. Два десятка стальных дробин с адским бабахом выстрела разнесли в щепки мощную деревянную дверь с дистанции в 10 метров. Больше дробью стрелять мне не хотелось. Слишком уж сильные впечатления. Кольт потяжелел из-за увеличения магазина, но это даже пошло на пользу. Его стало меньше заносить вверх. Револьвер Гуревича приятно удивил мягкостью спуска. Нет никаких дерганий спускового крючка, сбивающих прицел, точностью боя на дистанции до 50 метров и мягкостью отдачи. Обычные револьверные патроны оказались достаточно мощны, чтобы пробить толстую доску на вылет с расстояния в три десятка метров. А вот про бесшумные поршневые патроны скажу без преувеличений, они идеальны. Никакого звука, кроме еле слышного шипения, после выстрела нет вообще. Механизм револьвера сделан так, что даже щелчка-байка не слышно. Оружие полностью бесшумно. Мы даже с другими офицерами проверили, с какого расстояния слышен выстрел. Так вот вышло, что лишь в полуметре от стреляющего можно ловить шипение после выстрела. Револьвер r 37 в моих записях получил жирный восклицательный знак и пометку «Обязательно должен иметь». Так. Дальше были все Джонсоны. Винтовка вышла удобная, отдача не мучит. В сравнении с гарандом или с Мосей, вообще райское прикосновение. Оружие легкое и маневренное, несмотря на длину. Родной оптический прицел дает трехкратное приближение. Прицельная сетка удивила. Почти коллиматор. Только примитивный и без электроники. На дальней линзе точка в центре и по три деления вниз, вправо и влево. Как оказалось, Они с фосфористирующей поверхностью, для стрельбы при плохом освещении. А на ближней линзе небольшое кольцо, тоже фосфористирующее. Очень удобный прицел. Как и коллиматор, он увеличивает скорость наведения на цель, и угол обзора у этой оптики неплохой. Размер магазина приятен. Целых 20 выстрелов из хорошей полуавтоматической винтовки без перезарядки очень греет душу. Гранатомет, закрепляемый на стволе вместо съемного... Пламя гасителя чуточку утяжеляет оружие, но не целиться, не стрелять не мешает. Пулемет Джонсона превзошел мои ожидания, он был великолепен. Скорострельный, с двумя режимами стрельбы, 500 и 850 выстрелов в минуту, легается терпимо, контролируется даже во время стрельбы легко, перезаряжаться даже одному стрелку несложно. Вот только со сменной ствола пришлось повозиться, но это ничего, я ведь первый раз с этим оружием работаю, мне простительно. РПД-40, 30-й калибр, карабин М1 и КПБМ для меня были новинками, но ничем феерическим не выделялись. Хорошее, надежное и простое оружие. Полковника Дерби мой анализ вооружений немного удивил. Он сказал, что ожидал от всех устного мнения, а ему выдали полноценную проработку. Я уж постарался, описал все плюсы и минусы каждого ствола, исходя из полученных ощущений и логических выводов. Оставив свои записи у полковника, я спокойно отправился по своим делам. Пусть остальные офицеры свои мысли в устной форме выкладывают, а я уже отмазался. Следующим номером в моей программе в этот же день были свежие, только напечатанные небольшие учебники по бронетехнике РКК и армии США. Их только доставили к нам из Москвы, прямо из издательства. Приступ заклепка метрии душилы требовал скорее изучить, что же есть интересного в бронетехнике, ведь не только стрелковое оружие в этом мире измененное. Добыв у капитана, преподавателя, ответственного за наше обучение управлению американской бронетехникой, две книжицы, одну по технике СССР, другую по технике США, я сверился с сегодняшним расписанием, выяснил, что до шести часов свободен как ветер, и отправился в свою комнату. Время узнать нечто новое. Сразу беру в руки книжицу с грифом «Специальное учебное пособие. Идентификация и общая техническая информация о серийных моделях танков Красной Армии». Посмотрим. Оглавление, введение, скукота. Где полезная информация? О, вот. Легкий танк Т-50. Взгляд скользит по таблице и технических характеристик машины. Экипаж 4 человека. Масса танка 14,5 тонны. Бронирование корпуса тут почти так же, как и в нашем мире, где-то от 35 до 45 миллиметров. Лоб корпуса лучше забронирован, не только нижний броневой лист, но и верхний лист стали толщиной 45 миллиметров. Прямо как у Т-34, это уже серьезно. Башня, если верить описанию, потолстела. Разница с известными мне данными Т-50 моего мира достигает 10-15 миллиметров и наклоны больше. Двигатель бензиновый, МТД-10, это что за агрегат, дающий 350 лошадиных сил. Оп. А в нашем мире, если мне память не изменяет, на Т-50 стоял дизель В4 с мощностью 300 лошадей. Сколько удельная мощность на тонну массы здесь выходит? 25 лошадей? Динамичная машина, если тонну стали 25 лошадок с места движут. Но то, что двигатель бензиновый напрягает. Максимальная мощность 60 км в час по шоссе, 35-40 км в час по пересеченной местности. Дальше. Подвеска торсионная на шести опорных катках. Зубчатое ведущее колесо заднее, передний ленивец. Трансмиссия. Жаль, в этом я не сильно разбираюсь, но очень надеюсь, что в этом мире надежность этих элементов танка так же хороша, как и в моем. Системы связи. Мне ничего не говорят ни названия рации, ни танкового переговорного устройства. Вооружение. Вот тебе на. Целое 57 миллиметровое орудие ЗИС-4У сумели воткнуть и два пулемета ДТ, один спаренный с пушкой, другой зенитный над командирским люком. На следующей странице после ТТХ цветная картинка, изображающая танк в трех проекциях – спереди, сбоку и сверху. Внешне Т-50 выглядел почти так же, как и его сородич из моего мира, только башня другая. Нечто похожее на уменьшенную гайку от Т-34 с закрепленным на ее задней части ящиком для зип и командирской башенкой. Довольно длинный ствол орудия, немного изменяет облик и делает 50-ку более похожей на 34-ку поздних моделей. Эх, класс, отличная машина. Что тут дальше по списку? Средний танк Т-28М1. Это что за зверь такой? Неужто это и есть те танки, что прикрывали нас во время боя в погранотряде? Ну-ка, ну-ка. Пробежимся по ТТХ. Экипаж 5 человек, масса 28 тонн. Бронирование корпуса, спрямленный лоб 60 мм при 50 градусах наклона. Ого, круче, чем у Т-34. Борта, корма и башня 50 мм везде. Маска орудия еще 50 мм поверх основной брони. Борта всего на 20 градусов наклонены, корма на 45 и борта и корма башни на 35 градусов. Еще 15 мм фальшборта, защищающие ходовую часть и борта. А ничего так защита. Можно сказать, большая, очень даже хорошая защита. Только как же такой защищенный танк поляки в отряде подожгли? Непонятно. Если присмотреться, то отчетливо видно, что это самый ближайший родственник Т-28. Но в отличие от родителя, без лишних пулеметных башенок, более приземистый и укороченный примерно на метр. Вооружение тоже хорошее. 76-мм ЗИС-5 с удлиненным стволом и три пулемета ДТ, один спаренный с пушкой, один курсовой в шаровой установке и один зенитный. Неужели стали думать о защите танков силами экипажа от атак с воздуха? Двигатель бензиновый, при этом совершенно мне неизвестный, в 328 Мощность 600 сил, ого! Удельная мощность получается аж 20 с лишним сил на тонну, но опять на бензине. Что за дела? Где классические советские дизели? Максимальная мощность 55 км в час по шоссе, 25-30 км в час по пересеченной местности. Ходовая трансмиссия по боку, я в них не разбираюсь. И... все. И какой вывод? Да простой. Танк-конфетка. Это лично на мой взгляд, но внутренний голос подсказывает, что так считают многие и безосновательно при этом. Т-34 тут, похоже, даже не задумывали создавать. Ладно, дальше смотрим. Тяжелый танк Клим Ворошилов? Да ну, ТТХ какие. Экипаж 5 человек, масса 42 тонны. Броня, на первый взгляд, такая же, как и у КВ из моего мира. Стоп. Спрямленный лоб? Опять? Что не танк, везде прямой лоб с наклоном. Всех конструкторов постигла вселенская мудрость? Эй, и борта тоже под наклоном. Охренеть. Вооружение и двигатель аналогичны таковым модулям на Т-28М. И на тяжелом танке бензиновый двигатель? Интересно, в чем же причина? Надо подумать. Максимальная скорость 50 км в час по шоссе, 25-30 по пересеченной местности? Я аж подскочил с кровати. Даже не разбираясь в ходовых и трансмиссиях, я понял, что здешние кавышки сделаны по уму. Я влюблен в советское танкостроение этого мира. Увижу конструкторов, расцелую. Дальше в книжице шли хорошо мне известные Т-26, БТ-7 и появившиеся раньше времени Т-70 и Су-76. Было в них что-то новое, но читать дальше и портить впечатление о трех первых танков не хотелось. Единственное, на чем заострил внимание, так на том, что у всех советских машин бензиновые двигатели. Кажется, я знаю причину. Американцы, по всей видимости, поделились технологией капиталистического крекинга, кажется, так он называется. А это значит, что в СССР полно качественного и недорогого бензина. Интересный расклад. Книжку об американских танках я пролистал за пару минут и огорченно убедился в несостоятельности забугорных конструкторов. Почему бы им не поучиться у русских создавать и строить нормальные танки? А так, ничего прогрессивного придумать они не смогли или просто не стали этого делать. Шерманы по ТТХ и внешнему облику были почти такими же, как и в моем мире, но вооружение было другое. Основная масса шермов была вооружена краткоствольными гаубицами с большими углами возвышения в стандартных башнях до 75 градусов. Возможность вести навесной огонь, это конечно хорошо, но вот противотанковые возможности такой машины очень малы. Кумулятивный снаряд для этой пушки, надеюсь, уже разработали, иначе шерманы будут просто беспомощны в танковом бою. Легкие танки представлены в виде машин Кристи, да здравствуют американские БТ, и единственные серийные модели Стюарта. Кристи БТ-шки именовались flt 1935 Fast Light Tank и были вооружены 37 миллиметровой пушкой и двумя пулеметами М1919. Стюарт М3 оказался на удивление хорош, и, по моему мнению, этот танк на данный момент являлся лучшей бронированной машиной армии США. Внешне это был Стюарт М5 моего мира, со спрямленным наклонным лбом, удивительно задолбавшим, но все равно полезным. А вот башня была другая. Она больше и установлена в новый, более широкий погон, чем был у танков серии Стюарт. Увеличение башни благоприятно отразилось на внутреннем пространстве боевого отделения. Теперь башнерам стало удобнее работать. Большая башня дала возможность установить на танк командирскую башенку и орудие большего калибра — советскую танковую 45-мм длинноствольную пушку с дульным тормозом. Пулеметов М1919 на машине три штуки: курсовой, спаренный с орудием и зенитный. Последние по описанию уже заменяют на КПБМы. Кстати, американцы дотумкали клепать на шасси Шерманов еще до начала войны самоходки. Вышла у них неплохая САУ, М-11 «Росомаха», по сути являющаяся самоходкой М-36 «Слагер» с ее толстой лобовой броней, но с советской 76-мм пушкой ЗИС-3, а не с 90-мм орудием. Машина разжилась мощным 500-сильным движком и электрическим механизмом поворота башни. Одним словом, в танковой промышленности США каша. Все, больше интересных танков нет. Однако, если взглянуть с другой стороны, дела с танками обстоят неплохо. Я нестерпимо мечтаю увидеть, как немецкие ролики разбиваются о несокрушимые строи Т-28М и КВ, поддерживаемых юркими Т-50. Как второй волной вместе с пехотой за русскими танками идут американские. Шерманы на ходу, словно САУ, громят врага, стреляя над башнями наступающих советских машин, как м 3 стюарты ловко отсекают пехоту и ведут разведку, как самахи бьют на флангах контратакующих врагов. Ммм, мечты, такие красивые мечты. Эй, алло. Хорош уже витать в облаках, Пауэлл. Надо сходить пообедать, а потом в штаб заглянуть. И вечером вроде бы кино обещали.